Глава третья Мы свистим и орем перед домом Кассале, пока он не появляется в окне в одной рубахе. — Что это вам взбрило в первый вечер? — ворчит он. — Разве вы не знаете, что я женат? — Мы нашли Зеллига, — кричит Вилли. Фердинанд оживляется. — Я иду, — отвечает он, — и пятью минутами позже он уже внизу. — Мы несемся дальше. Площадь кишит людьми. Ее пересекает демонстрация из изголодавшихся женщин. Они ведут с собою какого-то спекулянта зерном и бьют его по голове своими пустыми корзинками. На ступенях театрального подъезда какой-то солдат произносит речь. На лице его прыгают белые отцветы карбидного огня. Тонкий, отказывающийся ему служить голос, тонет в органной музыке, которую доносит сюда ветер из собора. У дворца архиепископа собралась толпа народа. Там грузовик переехал какого-то рабочего. Левая нога раздавлена, шофер ругается, мотор шумит. Раненый молчит. Перед ратушей раздаются листовки. Ветер подхватывает их, и они взмывают белой стаей. Они застревают на голых сучьях деревьев и шуршат там. Со стороны Мариинской кирхи доносятся несколько выстрелов. Две женщины в трауре вскрикивают, одна из них падает в обморок и бормочет что-то про Иприт. Вилли поворачивается к нам и простирает руки. «Детки, да чего здесь все мирно по сравнению с Фландрией?» Он заворачивает в переулок и при этом сшибает кого-то с ног. «Бегемот!» — вопит ему вслед опрокинутый бедняга. Вилли поворачивается и угрожающе останавливается над ним. «Виноват вы. Хотите мне что-нибудь сказать?» — спрашивает он и подносит руку к козырьку. Тот встает и недовольно ворчит. «Ничего, ничего». «Ваше счастье!» — говорит Вилли. «Пожалуй, вы мелковаты, чтобы делать мне замечания. Мы минуем палисадник и останавливаемся перед трактиром король Вильгельм. Поверх этой надписи написано новое название. «Немецкий двор». Вилли хватается за щеколду. «Одну минуту!» Кассали останавливает его. «Вилли, — говорит он, — если дело дойдет до драки, то бить буду я. Согласен?» «Все в порядке!» — отвечает Вилли и распахивает дверь. Гам, крик и яркий свет льются нам навстречу. Из оркестриона несутся звуки марша из «Веселой вдовы». Вокруг стойки, за которой две девушки полощут пивные игрушки, гурьба парней и взрывы хохота. Раздаются остроты. Вода переливается через край. Один из артиллеристов заказывает для всех водки и хватает одну из девушек. Вот это да военный товар Лина, восторженно вопит он. Мы протискиваемся к стойке. Вот он, говорит Вилли. Засучив рукава, и, расстегнув рубаху, стоит хозяин трактира. Шея его побагровела, и в поту он цедит из кранов пива. Из-под его объемистых кулаков пиво струится золотистые и коричневые струями, наполняя кружки. Он поднимает голову, и на его лице расплывается широкая улыбка. «Здорово — Здорово! Тоже пришли! — Чего вам, светлого или темного? — Светлого господин Фельдфебель нагло отвечает Тьядан. Хозяин пересчитывает нас глазами. — Семь, — говорит Уилли. Семь, — повторяет хозяин, останавливая взгляд на Касселе. — Шесть и Касселе в самом деле. Фердинанд протискивается к стойке. Упершись в нее кулаками, он спрашивает. — Скажи, Козелек, а ром у тебя имеется? Хозяин продолжает распоряжаться за своей стойкой. — Разумеется, у меня имеется и ром. Коссоле из-под лоби смотрит на него. — Ты ведь охотно пьешь ром? Хозяин наливает семь рюмок коньяку. — Разумеется, я пью его охотно. Ты помнишь, когда ты его пил в последний раз? — Не, Но я помню, ревет Коссоле. Он стоит перед ним, как бык перед плетню. Ты слышал когда-нибудь о Шредере? — Шредеров на свете много, — небрежно отвечает хозяин. — Это уже предел. Кассале готовится к прыжку, но Вилли хватает его и заставляет опуститься снова на стул. — Сперва выпьем. — Семь светлых, — говорит он. Кассале молчит. Мы садимся за столик, а хозяин лично приносит нам... наши полулитровки. На здоровье, — говорит он. На здоровье, — отвечает, — ядан и мы пьем. Потом он откидывается назад. Ну, что я вам говорил? Фердинанд смотрит вслед хозяину, снова возвращающемуся за стойку. Когда я вспоминаю о том, как от этого пса несло ромом, — хрипит он, когда мы хоронили Шредера, — и он обрывает. «Только не быть слишком мягким», — говорит Тьеден. Мы тогда лежали в развороченном снарядами окопе позади фронта и всю ночь рыли братскую могилу. Нам не удавалось вырыть ее очень глубокой, потому что тут же просачивалась подпочвенная вода. К концу ночи мы работали, увязая в глинистой жижи. Бетге, Вейслинг и Кассале подравнивали стены. Мы же... Собирали трупы и складывали их в длинный ряд, в ожидании, пока могила будет готова. Альберт Троски, унтер-офицер нашего отделения, обходил трупы и снимал с них номерки, в тех случаях, впрочем, когда они еще имелись. У некоторых трупов лица почернели и успели загнить. В эти сырые месяцы разложение наступало очень быстро. Но зато они не пахли так сильно, как это бывает летом. Некоторые из трупов были влажны и набухли, как губки. Одно из тел мы нашли растянувшимся на земле с раскинутыми руками. Когда мы его подняли, то мы увидели, что оно было так искромсано, что вместе с мундиром превратилось в сплошные клочья. Номерка на трупе не оказалось. Потом нам удалось по заплате на штанах установить, что это был труп ефрейтора Глазера. Он был очень легок, потому что от его тела не осталось и половины. Руки, ноги, головы нам приходилось потом собирать отдельно. Когда мы принесли глазера, Бедгес сказал «Довольно, больше сюда никто не влезет». Мы принесли пару мешков с известью, и юб плоской лопатой стал посыпать могилу. Вскоре затем показался Макс Вейль, притащивший кресты. К нашему удивлению из мрака вынырнул Эфельдфебель Зелик. Он должен был произнести над могилой молитву, потому что никого из священнослужителей поблизости не было, а оба наши офицера были больны. Поэтому он был в дурном настроении. Он не переносил виды крови, несмотря на то, что был такой здоровый парень. К тому же он по ночам видел очень скверное, и все это настолько вывело его из себя, Что он не заметил, что стоит на краю могилы, и свалился в нее. Тьядан расхохотался и приглушенным голосом крикнул Скорее, засыпай, засыпай. Как раз Коссоле суждено было работать в этом месте могилы, и ему на голову свалился фельдфебель. В зелеге было не меньше двух центнеров живого веса. Коссоле стал отчаянно ругаться, потом он узнал фельдфебели, но это. Не было основанием для старого фронтовика помолчать, как-никак уже шел 1918 год. Фельдфебель поднялся, увидел перед собой Коссоле, взорвался и стал орать на него. Коссоле стал орать в ответ. Бенги, тоже находившийся внизу, попытался разнять их, но Фельдфебель исходил слюной от злости, а Коссоле, считая себя несправедливо обиженным, не мог стерпеть и смолчать. Теперь копившаяся годами неприязнь вырвалась наружу. Вниз прыгнул Вилли, чтобы поддержать косоле. Из ямы доносился отчаянная ругань, а наверху, посинев от смеха, покатывался Тьядан, продолжая повторять «засыпать, засыпать». «Тише!» — раздался вдруг чей-то голос. Несмотря на то, что голос прозвучал едва слышно, шум улегся. Зельк, сопя, выбрался из ямы. Его мундировал весь в белой пыли, он походил на марципановую, залитую белым сахаром, фигурку. Кассале и Бегги последовали за ним наверх, и только Вилли остался внизу. Наверху, опершись на трость, стоял Людвиг Брайер, наш лейтенант. До этой минуты он лежал, укрывшись под двумя шинелями, потому что вот уже две недели, как он страдал от сильного поноса. Ему давно следовало бы отправиться в лазарет, но он не хотел уйти от нас. — Что случилось? — спросил он. Три человека одновременно попытались ответить на его вопрос. Людвиг усталым движением отстранил их. Да, все равно. Зелик стал утверждать, что Кассале толкнул его в грудь. Кассале решительно отвергал это утверждение. — Не разговаривать, — вопил Фельдфебель, — вы оскорбили действием своего начальника при исполнении служебных обязанностей. И тогда снизу решительно зазвучал голос Вилли. — Это неправда. Он только помог вам подняться, я тому свидетель. Словно док Фельдфебель повернулся брюхом, чтобы наброситься на нового противника, но он никого не увидел перед собою. Лишь несколько погодя он заметил Вилли, стоявшего на вытяжку в яме. тише вторично сказал людвиг и все замолчали потом он устал спросил ты собрал все жетоны альберт да ответил троцкий и шепотом так чтобы коссоле не слышал добавил шредер тоже в их числе оба переглянулись и потом людвиг сказал так значит они все же не взяли его в плен где он лежит альберт повел его вдоль ряда трупов Брейгер и я последовали за ними, ибо Шредер был нашим одноклассником. Тросский остановился перед одним из трупов. Голова мертвеца была прикрыта мешком. Брайер наклонился, но Тросский попытался оттянуть его назад. — Не открывай, Людвиг, — сказал он. Брайер повернулся к нему. — Все-таки, Альберт, — сказал он спокойно, — все-таки я взгляну. Верхняя часть туловища Шреддера была неузнаваема. Она была плоская, как камбала. Лицо стало совершенно плоским, и только скошенные отверстия, в котором белели зубы, обозначало место, где раньше был рот. Молча Брайер снова прикрыл его мешком. «Он об этом знает?» — спросил он, указав на работавшего в отдалении Кассале. Альберт покачал головой. Шредер был другом Кассале. Мы, впрочем, никогда не могли понять этой дружбы, потому что Шредер был нежен и слаб, настоящее дитя, полная противоположность Фердинанду. Но Фердинанд ходил за ним, как мать. За нами раздалось чье-то сопение. То был поспешивший за нами Зелек. Он стоял, широко раскрыв глаза. «Этого мне никогда еще не приходилось видеть», — пролепетал он. «Как это произошло?» Никто не ответил ему. Шредер должен был недели раньше пойти в отпуск, но Зелик подложил ему свинью, потому что его терпеть не мог. И теперь Шредер был мертв. Мы ушли, потому что мы не могли в эту минуту равнодушно глядеть на эту скотину. Людвиг снова забился под свои шинели, и только Альберт остался у трупов. Зелик таращил на них глаза. Луна выплыла из-за облаков и осветила тела. Фельдфебель стоял, наклонив свое тучное тело, и глядел на мертвые лица, на которые лег отпечаток ужаса. Казалось, что эти лица в своем безмолвии кричали о чем-то. Альберт холодно осведомился. — Вы сейчас скажете молитву или потом? Фельдфебель вытер лоб. — Я не могу, — прошептал он. Его охватил ужас. Мы хорошо знали это состояние. Могли пройти недели, в течение которых вы ничего не чувствовали, и потом совершенно неожиданно человек больше не выдержал. С позеленевшим лицом побрел он в укрытие. Он, видно, воображает, что здесь раздают конфетки, — сухо заметил Тьядан. Дождь усилился, и нам стало невмоготу. Наконец мы вытащили из-под шинели Людвига и он тихо пробормотал отче наш. Мы спустили трупы в могилу, при этом нам помогал Вейль, и я заметил, что он дрожит. Чуть слышно он прошептал, «Вы будете отомщены». Несколько раз прошептал он эти слова. Я удивленно взглянул на него. «Что с тобой?» — спросил я его. «Это ведь не первые твои мертвецы. Тебе придется мстить за многих». Но он промолчал. Когда мы уложили первые ряды, подоспели Валентин и Юб. Они притащили на холстине от палатки еще одного. Этот еще жив, сказал Юб, откинув холстину. Коссоле мельком взглянул на него. Но ему недолго осталось, сказал он. Мы можем подождать. Человек на холстине с трудом хрипел. С каждым выдохом из него хлестала кровь. Унести нам его? спросил Юб. «Но тогда он тут же помрет», — ответил Альверт и указал на кровь. Мы уложили его в сторонке и Максвелл занялся им. Мы продолжили работу. Теперь мне помогал Валентин. Мы опускали вниз глазера. «Послушай, жена его...» — «Жена», — пробормотал Валентин. «Внимание! Теперь очередь Шредера!» — крикнул Юб и спустил вниз следующее тело. «Заткнись!» — прошипел Брегер. Коссоле все еще держал на руках тело. «Кто?» — спросил он, не отдавая себе отчета. «Шредер», — повторил Юб, полагая, что Коссоле уже известно об этом. «Не болтай ерунды, дурья голова!» — крикнул, разозлясь Коссоле, «Ведь он взят в плен!» «Верно, Фердинанд!» — подтвердил стоявший рядом Альберт Троски. Мы затаили дыхание. Коссоле не говоря ни слова, поднял труп. и полез с ним наверх. Потом он осветил его карманным фонариком. Он наклонился совсем низко над тем, что некогда было лицом, и попытался опознать труп. — Слава богу, что зелега больше нет здесь, — прошептал Карл. — Мы выжидаем неподвижно, что будет дальше. Кассалев выпрямляется Лопату! — коротко бросает он. — Я протягиваю ее. Мы ждем, что произойдет убийство. Но Касселе стал только рыть. Он стал рыть для Шредера отдельную могилу и никого не подпускал к ней. Он сам и уложил его в нее, а зелеги он даже не вспомнил, настолько он был потрясен. К утру мы кончили с обеими могилами. Тем временем, раненый умер, и мы смогли присоединить его к остальным. После того, как могилу утоптали, Мы поставили на них кресты. Кассале написал на одном из крестов чернильным карандашом имя Шредера и повесил на крест стальную каску. Людвиг пришел вторично. Мы сняли каски, и он во второй раз сказал молитву. Рядом с ним стоял Альберт. Шредер сидел с ним в школе на одной партии. Но хуже всего выглядел Кассале. Он совершенно посерел и не проронил ни слова. Мы постояли несколько мгновений. Дождь все усиливался. Потом пришли кошевары и мы сели есть. Лишь утром Фельдфебель вылез из укрытия. От него отчаянно несло ромом, и он хотел отправиться в тыл. Увидев его, Кассале заревел. Но, к счастью, поблизости был Вилли. Он бросился к Фердинанду, чтобы удержать его. Но для того, чтобы удержать... И помешать ему задушить Фельдфебеля пришлось наброситься еще четверым из нас. Лишь час спустя он успокоился и признал, что этим он ничем бы не помог беде, а только погубил бы себя. А теперь Зелик восседает за стойкой и в пяти метрах от него сидит к Оркестрион в третий раз грохочет марш из веселой вдовы. «Хозяин, еще водки!» — кричит ядан, поблескиваясь свиными глазками. «Сейчас, — отвечать Зелик, — на здоровье, товарищи!» Косолей из-под лобья смотрит на него. «Ты нам не товарищ!» — ворчит он. «Нет, так нет!» — говорит Зелик и возвращается к стойке. Валентина прокидывает рюмку. «Пей, Фердинанд!» — говорит он. «Это единственное, в чем еще есть смысл!» Вилли заказывает еще парюнки. Тьядан веселе. «Ну, Зелик, старый ротный паук!» — кричит он. «Теперь мы больше не получим взбучки. Выпей-ка с нами!» Он хлопает своего бывшего начальника по плечу. Зелик кашляет. «Раньше, год тому назад, если бы Тьядан позволил себе нечто подобное, он угодил бы под суд или в сумасшедший дом». Кассале переводит взгляд со своей кружки на стойку и на толстого, готового к услугам человека, стоящего у кранов. Он качает головой. — Это совсем другой человек, — говорит он, обращаясь ко мне. Я чувствую то же самое, что он. Я не узнаю прежнего Зелега. Он для меня настолько сросся со своим мундиром и записной книжкой, что я его не узнаю в простой рубахе. А теперь, в довершение всего, он наливает себе стакан и разрешает Ядуну, который ранее трепетал перед ним, обращаться к нему на «ты» и хлопать его по плечу. «Черт побери! Да чего все перевернулось на свете!» Вилли подбодряюще толкает к в бок. «Ну? Я не знаю, Вилли, — отвечает Фердинанд, — следует ли ему набить морду или нет. Я все представлял себе совсем не так. Ты погляди, как он прислуживает эта мерзость. По неволе руки опускаются. Сядан все заказывает и заказывает. И очень забавляет глядеть на то, как его бывший начальник принужден прислуживать ему. Зелик уже испытал многое. Его бычий затылок пылает отчасти от поглощенных напитков, отчасти от удовольствия, что дело идет на лад. — Давай помиримся, — говорит он. — Я выставлю вам по случаю мировой рому. — Что? — восклицает Кассалей, выпрямляется. — Ром, у меня в шкафу имеется еще одна фляга, — беззаботно отвечает Зелик и направляется к шкафу. Кассаля словно опухом хватили по голове. Он таращится на Зелега. — Он ничего об этом не помнит, Фердинанд. высказывает предположение Вилли. Иначе он не рискнул бы. Зелик возвращается и наполняет стопки. Коссоле взрывается. «Ты что же, не помнишь, как ты дул ром со страку? Чтоб тебе стать ночным сторожем в Мертвецкой!» Зелик делает примирительные движения рукой. «Это давнее дело, — говорит он, — теперь об этом нечего толковать». Фердинанд умолкает. Если бы Зелик ответил какой-нибудь резкостью, то тут же разразилась бы буря. Но податливость бывшего фельдфебеля поражает касалей и он теряется. Тядан хмыкает, дымы да и поднимаем носы. Ром хорош, мы чокаемся и пьем. касалей опрокидывает свой стакан. — Я не позволю себя угощать, — говорит он. «Человечек, — Человечек кричит Тядан. я бы выпил за тебя. Ром расплескивается ему на пальце. Трактир постепенно пустеет. «Конец!» — кричит Зелих и опускает ставни. Мы встаем. «Ну, Фердинанд?» — спрашиваю я. Косле качает головой. «Нет, этот человек — не прежний Зелих». Хозяин натворяет нам дверь. «До свидания, господа! Спокойной ночи!» «Господа!» — хихикает Ядан, «господа!» «Раньше он называл нас свиньями!» Косоле уже в дверях, но внезапно он оборачивается и, случайно опустив глаза вниз, замечает ноги Зелега. На Зелеге с давних пор знакомые нам ботинки и брюки военного покроя с кантом. Сверху он трактирщик, но снизу он все еще фельдфебель. Это решает его участь. Одним движением Фердинанд поворачивается. Зелик отпрянул назад, Кассале следует за ним. Берегись, ворчит он. Шредер, Шредер, Шредер, ты еще помнишь его? Проклятый пес? вот тебе за Шредера! Привет тебе от братской могилы! И он бьет его. Хозяин отшатывается, несется за прилавок и хватает молоток. Он промахнулся. Коссоле настигает его, прижимает его головой к стойке и открывает все крады. Пиво струится Зелегу за шиворот. В отчаянии он ударяет Фердинанда в живот, но Фердинанд зажимает ему ноги, и драгоценное пиво продолжает литься, наполняет его штаны, которые надуваются, как воздушный шар. Зелег рычит отверстие. По нынешним временам не так-то легко раздобыть хорошее пиво. Ему удается дотянуться до кружки, и он ударяет ею коссоле снизу в подбородок. Неверно, замечает Вилли, стоящий в дверях и с интересом следящий за схваткой. Ему следовало бить головой. Мы не вмешиваемся в происходящее. Это дело коссоле, и мы бы не стали ему помогать, даже если бы ему и влетел от зарега. Но Зелегу не под силу драться с Коссоле. Из носа Коссоле сочится кровь, он звереет и быстро справляется со своим противником. Он сшибает его с ног, хватает за уши и несколько раз ударяет его головой о пол, пока Зелег не теряет сознание. Потом мы направляемся к выходу. Лина, бледная как полотно, стоит над своим хозяином. Лучше всего будет, если вы — Отправите его в больницу, — говорит Вилли. Он пролежит примерно две или три недели. Касселе улыбается. Шредер отомщен. Он протягивает нам руку. А теперь мне надо поспешить к моей жене. Мы расстаемся на рыночной площади. юп и Валентин уходят в казарму. Их шаги гулко отдаются на освещенный лунным светом мостовой. Охотнее всего я бы пошел с ними, — внезапно замечает Альберт. — Я тоже, — соглашается Вилли, — дома. Эта история с петухом, черт подери! Странные же здесь люди! Я киваю головой. — Скоро нам опять надо будет идти в школу. Мы останавливаемся и ухмыляемся. Тьядан захлебывается от удовольствия. Вилли почесывает затылок. Неужто вы воображаете, что они рады нам? Мы не очень-то удобные соседи. Да, в качестве героев, которые далеко отсюда, мы им были приятнее соглашает Скарл. А Это будет занятно после всего того, что мы проделали, — говорит он, и, остановившись, подымает ногу и пукает. — Тридцать пять десятых, — определяет он прицел. Этого ты теперь больше не должен себе позволять, замечает Карл. Но Вилли не слушает его и исчезает. Я один бреду по улицам, и теперь, когда вокруг меня нет никого из моих товарищей, я начинаю чувствовать, как все колеблется вокруг меня. Все кажется таким невероятным. Только что все было так реально и обыденно. А теперь все изменилось и стал таким призрачным. Неужели я в самом деле здесь? Неужели я спасся и нахожусь дома? Затаив дыхание, стискиваю я руки и прислушиваюсь к тому, как во мне растет жар возвращения на родину, заставляющий меня нестись по улицам. Вокруг меня высятся каменные дома, крыши их светятся в лунном свете. Они невредимы, в них нет пробоин от снарядов, темными силуэтами вырисовываются балконы. Эти дома не изгрызены зубами войны. Стекла в окнах целы, и за легкой дымкой гордин живет совсем иной мир. Мир отличный от мира бушующей смерти, в котором я жил до сих пор. Я иду по улицам и в удивлении замираю. Я не могу примириться с тем, что может существовать такой покой. В комнатах светят лампы с пестрыми абажурами. Стоят диваны и кресла со спинками, с мягкой обивкой. Порой из этих домов доносится музыка. Там, за этими окнами, бесшумно ступают женщины. В ослепительном свете прицельных ракет и среди разрушенных прифронтовых селений Я совсем забыл о том, что существует эта иная и мирная жизнь. Забыл об этих улицах и домах, насыщенных мирным теплом ковров и женщин. Я хочу войти в дом, забиться в кресло. Я хочу держать руки в тепле, хочу впитывать в себя это тепло. Я хочу растворить в нем всю жестокость и суровость прошлого, оставить это прошлое позади себя. Сбросить его с себя, как сбрасывают грязный костюм. Я ухожу далеко за город, до подножья Монастырской горы. Внизу серебрится город. В реке отражается луна. Так тихо, что я непроизвольно склоняюсь к земле. Мне кажется, что вот-вот эта тишина разразится свистом и грохотом орудийных разрывов, что вновь полетят из тяжелых орудий снаряды. Неужели все это не сон? И не суждено ли мне через мгновение пробудиться от этого сна и увидеть себя в безрадостной низкой землянке? Я вздракиваю и быстрыми шагами возвращаюсь назад, к домам и улицам. Бесшумно поднимаюсь я по лестнице. Мои родители уже спят, я слышу их дыхание. Я слушаю тихое дыхание моей матери и более ясное дыхание отца. И мне стыдно, что я возвращаюсь домой так поздно. В своей комнате я зажигаю свет. В углу стоит кровать. На ней свежее белье, одеяло откинуто. И внезапно на меня нахлынуло новое ощущение. Я ощупываю одеяло и простыни. Бросаюсь в подушки, прижимаю их к себе, ухожу в них. Снова ухожу в них, в жизнь, в сон, и чувствую лишь одно, только одно — я снова здесь, я снова здесь.